Оссе 1869-1908. В девичестве Оста Карлсон. Норвежская художница, с которой Мунка связывали близкие отношения в то же лето, когда у него случился роман с Мэссо Позднее Оссе вышла замуж за Харальда Неригура, норвежского адвоката, поклонника творчества Мунка и коллекционера его работ неоднократно оказывавшего Мунку юридическую и дружескую помощь. Оссе переписывалась с Мунком и оставалась его близкой подругой в течение многих лет. Датировано 1890-м. Черновик письма. «Дорогая Фру Оссе, спасибо за вашу открытку. Было приятно получить от вас весточку. Здесь в одиночестве я стала особенно ценить, что кто-то помнит меня». Видите ли, этой зимой мне было довольно одиноко. В Париже мне совсем не понравилось. Все вечера я просиживал у камина, а до того все утро рисовал скучную обнаженную натуру в Академии. Затем я уехал сюда, в Сен-Клу. Здесь очень красиво. Вы были бы очарованы, если бы увидели здешние лунные вечера. Сколько вечеров я провел один у окна — «Сожалею, что не могу вместе с вами любоваться этим пейзажем в лунном сиянии и огнями на другом берегу, и стеклянными фонарями на улице, и проплывающими мимо пароходами, расцвеченными зелеными, красными и желтыми огнями. А этот странный полумрак в комнате с голубоватым светлеющим прямоугольником, сквозь который луна проливает свой свет на пол. А в огромном парке со старым сгоревшим замком От него остались только руины. Мы могли бы найти много сюжетов для картин. Представьте себе. В этом парке я гулял совсем один, сгорбившись, с лицом лунного рыцаря. Люди думали, до чего странный тип, и предполагали, что я русский нигилист. Три недели назад приехал датский поэт, с которым я познакомился в Париже. Голдстейн. Сноска. Эммануэль Голдстейн. 1862-1921. Датский писатель. Друг Мунка. И мы бродили вдвоем. А когда, наконец, появился художник Стенерсен с аппаратами и книгами, он писал и глазел вокруг. Они удивились еще больше. Сноска. Гутмунд Стенерсен. 1863-1934. Норвежский художник, график, Учился у Леона Бонна, встречался с Мунком в Париже. Теперь у нас здесь настоящая казарма. Так что не заключили, что мы немецкие шпионы. И один молодой восторженный лейтенант преревновал, когда мы надумали немного приударить за официанткой в ресторане. Датировано летом 1889. -го. Черновик письма. Я очень ждал весточки от вас и фотографии. Но вы, конечно, живете в совершенном упоении, и вам некогда вспоминать старых друзей. Спасибо вам за то, что прислали нынче. Мне кажется, фотография не так хороша, как та, что вы показывали мне раньше. Сейчас я живу в моем домике в Возгорстране. Нам с сестрой здесь очень хорошо. Холостяцкая жизнь была, есть и будет лучше всего. Сейчас расскажу, кто здесь живет из известных мужчин и женщин. Это Хирдал, Крок с супругой, а также совсем недавно появившийся новый господин Крок, у которого пока что нет имени. Супруга чувствует себя хорошо, учитывая обстоятельства. Сноска. Ханс Хирдал, 1857, 1913. Кристиан Крок, 1852, 1925. Норвежские художники. Перкрок Крок 1889-1965, сын Кристиана Иоды Крок родился в Возгорстране 18 июня 1889 Людвиг Мэр с женой, а также Фрекин Древсон Сноска, сестра датского писателя и журналиста Стена Древсона. И я чуть не забыл великого поэта Беткера, а еще. Микельсона и Дедикина. Последние трое занимают дом, который можно назвать совершенно безбожным и который является источником постоянного раздражения для многих богобоязненных и добродетельных горожан. Я, разумеется, пишу в «Фрёкин в лесу. И хотя лес очень красив и волны шумят на берегу, этого недостаточно для того, чтобы я влюбился. На приложенном рисунке изображен морской дракон, которого я видел во фьорде несколько дней назад. Передавайте привет супругу. Рисуете ли вы? Ожидаю ответа. Осенью я, скорее всего, поеду в Париж, так как, по всей видимости, получу стипендию. Ваш преданный Эдвард Мунк